Глава в тесноватой, от пола до потолка, заставленной полками, которые буквально ломились под тяжестью книг и множество антикварных безделушек в квартире Иллариона Забродова, было основательно накурено. Дым слоями плавал под люстрой, и та светила сквозь него мутно, как солнце сквозь облака. Прямо под люстрой, точно посередине комнаты, стоял выдвинутый сюда из угла стол. Стол был письменный, поскольку нормального обеденного стола Забродов у себя в доме не держал сроду, а беспорядочно пьянствовать на кухне, как это случалось обычно, гости на отрез отказались, сославшись на праздник. То обстоятельство, что хозяин квартиры 1 мая праздником не считал, ничуть не поколебало решимость гостей выпить, как они выразились по-человечески. Мещеряков заявил, что он, как полковник ГРУ, просто обязан по долгу службы считать все государственные праздники своими личными, персональными торжествами и отмечать их надлежащим образом и в соответствующей обстановке. Сорокин поддержал его, сообщив, что Московский уголовный розыск тоже относится к разряду силовых структур и является также неотъемлемой частью государства российского, как и армия с ее разведкой». «Следовательно», – заявил он, – «если Родина велит праздновать, уголовный розыск дружно, как один человек, отвечает – есть». Заранее настроившиеся на праздник полковники раздухарились настолько, что потребовали от Забродова быстренько организовать на закуску тазик салата оливье и большое блюдо холодца, который Сорокин называл «дрыгало». В ответ Забродов молча показал им кукиш – И его обозвали Бирюком и махнули на него рукой. Черт с ним с салатом. Главное, чтобы выпивки хватило. Но на том, чтобы разместиться в комнате, а не на кухне, как обычно, они все-таки настояли. И теперь все, что раньше беспорядочной грудой громоздилось на письменном столе Забродова, подшивки каких-то старых журналов, книги, стаканчики с карандашами, мелкие безделушки и прочий хлам – Такой же и даже еще более беспорядочной грудой лежала на полу под окном. Поверх всего этого добра лежала принесенная Мещеряковым по просьбе Забродова карта Брянской области. Карта была штабная, очень подробная и жутко секретная, потому что карты рода в здании, где работал Андрей Мещеряков, попросту не держали. За отсутствием в доме Забродова скатерти стол был накрыт большим куском обоев. Кусок этот забродов криво и неаккуратно оторвал от рулона, оставшегося у него после ремонта и хранившегося за диваном уже второй год. С эстетической точки зрения обои сильно уступали настоящей скатерти, зато на них можно было сколько угодно проливать коньяк, ронять закуску, посыпать их пеплом и даже прижигать сигаретами. В данный момент на этой импровизированной скатерти стояли полная доверху пепельница, полбутылки коньяка, три рюмки и тарелка с колбасными шкурками и несколькими колечками лимонной кожуры. Еще одна бутылка, пустая, стояла на полу у стены, а на подоконнике в ожидании своего часа томилась литровая емкость с водкой. На стене у двери, что вела в прихожую, был укреплен большой липовый спил. В спиле торчало четыре метательных ножа. На том, что был ближе к центру, висела украшенная двуглавым орлом парадная фуражка Сорокина. Владелец фуражки сидел напротив и по обыкновению с интересом разглядывал прогибающиеся под тяжестью книг полки, в тысячный, наверное, раз пытаясь понять, каким образом в одном человеке на протяжении столь продолжительного времени могли уживаться чокнутый библоман и спецназовец, причем и то и другое самой высшей пробы. Забродов был не только тонким ценителем, но и большим знатоком литературы, начиная от изобретения письменности и до наших дней. Он мог на равных спорить с самыми маститыми специалистами по истории литературы, причем те сплошь рядом вынуждены были признать его правоту, и в то же время это был непревзойденный убийца и диверсант. Именно «непревзойдённый» и наилучшим подтверждением этого, немного напыщенного эпитета, служил тот простой факт, что Забродов до сих пор был жив и здоров. «Котахреза!» – вспомнил Сорокин словечко, когда-то услышанное от Забродова. «Совмещение несовместимых понятий, а может и не таких уж и несовместимых. Почему-то считается, что всякое там чтение, рисование – И прочие не конкретные вещи настоящему мужчине ни к чему, и уж тем более они ни к чему настоящему военному. Картины, искусствоведу, книги библиотекарша, а спецназовцу автомат и связку лимонок. Ещё, пожалуй, спецназовцу пригодится быстрая реакция, звериная хитрость и умение повиноваться не рассуждая. А почему? Почему всё так однобоко, перекошено? Почему профессор философии, скажем, должен обязательно быть плешивым доходягой в очках с бифокальными линзами, а командир роты парашютистов – тупой горой мяса, безмозглым роботом-убийцей? Кто сказал, что это правильно? Да никто, в общем-то, этого и не говорил. Наоборот, нам все уши прожужжали, убеждая в том, что человек должен развиваться гармонично. Просто кишка у нас тонка воспитать такого человека. А когда он почему-то воспитывается сам, без нашего участия и вопреки стараниям педагогов, мы дружно разводим руками и хором удивляемся. Это еще что за чучело? Откуда такой взялся? Между прочим, если верить некоторым сведениям, в царской армии большинство офицеров были такими, как наш Забродов. Грамотными военными специалистами – и при этом высококультурными образованными людьми. Недаром же говорили, что офицерский корпус – цвет русской нации. Нынешние офицеры, при всей моей к ним симпатии, при всем моем уважении, это же просто злая крикатура на тех, тогдашних. Сначала вырезали под корень, а потом решили скопировать. А кишка-то тонка, рылом не вышли. «А теперь сидим, два полковника и отставной капитан, жрем коньяк без закуски и празднуем 1 мая, будь оно неладно». Его взгляд скользнул повисевший на рукоятке метательного ножа фуражки, и полковник вдруг испытал ни с чем не совершенно хулиганское желание попросить у Забродова еще один нож и попытаться точным броском пригвоздить к мишени собственный головной убор. Это был тревожный симптом, и Сорокин внимательно вгляделся в лица приятелей. Мещеряков сидел в расслабленной позе, явно наслаждаясь редкими минутами покоя. Его темный цивильный пиджак висел на спинке кресла. Узел узкого однотонного галстука был ослаблен, а верхняя пуговица белоснежной, безукоризненно выглаженной рубашки расстегнута. Тонкое нервное лицо полковника ГРУ Мещерякова было, как всегда, серьезным и сосредоточенным. И вообще, выглядел он совершенно трезвым. Но глаза уже утратили привычную остроту. Заволоклись какой-то теплой туманной дымкой. И Сорокин понял, что взяло не его одного. Зато Забродов, как всегда, с виду был, что называется, не в одном глазу. Одет он был не то по походному, не то по домашнему. А в общем... Опять же, как всегда, в изрядно поношенные полевые армейские штаны камуфляжной расцветки, ленялую майку цвета хаки и растоптанные домашние шлепанцы. В углу рядом с диваном стоял раскрытый тощий рюкзак. Рюкзак был верным признаком того, что Забродов собрался в дорогу, а принесенная Мещеряковым карта Брянской области проливала некоторый свет на то, куда именно намерен отправиться этот неугомонный путешественник. Убедив себя таким образом в том, что еще не утратил необходимых сыщику остроты глаза и способности к дедукции, полковник Сорокин взял со стола бутылку и наполнил рюмки. «Кстати, господа полковники», сказал Забродов, прикуривая зажатую в углу рта сигарету, «я забыл спросить, какого дьявола вы ко мне приперлись?» «Мастер художественного слова!» Недовольно криво тонкий выразительный рот отреагировал на этот вопрос полковник Мещеряков. «Я бы, наверное, неделю голову ломал, но так изящно выразиться все равно не смог бы». «Ну да», – подхватил Сорокин. «Куда тебе? Смотри, сколько он книжек прочел. Мне при моем досуге до конца жизни и половины не осилить». Это он, наверное, у писателей научился так выражаться. Знаешь, есть книжка про правила хорошего тона. Так там все расписано. Как ходить, куда садиться, какой вилкой что есть, и что при этом говорить. а, -а, -а, -а, -а! обрадовался Мещеряков. «А я-то думаю, с чего это он такой вежливый да утонченный? Сначала кукиши крутил, а теперь вот спрашивает, какого дьявола приперлись». Забродов положил на стол зажигалку, запрокинул голову и сделал висевшее под люстрой облако немного гуще, выпустив прямо в его середину длинную струю серого дыма. «Но!» – сказал он, продолжая внимательно рассматривать гладкий белый потолок. «Выговорились? Излили желчь? Блеснули чувством юмора? Я же не говорю, что недоволен вашим визитом?» Был бы недоволен, спустил бы вас обоих с лестницы по старой дружбе. А я вас вежливо спрашиваю, почему это вы пришли отмечать свой любимый государственный праздник? Ха, праздник. Вот именно сюда. Они остались в кругу семьи. Вас же, наверное, дома ждут не дождутся. А вы тут пьянствуете на голодный желудок. Я, конечно, не против, мое дело холостое. Но как бы вам от ваших полковниц на орехи не досталось. «Не достанется», – сказал Мещеряков. «Моя в Хельсинки укатила на очередной симпозиум». Солидное слово «симпозиум» в его устах прозвучало, как матерное ругательство. И Илларион хорошо знал, в чем тут дело. По роду своей деятельности жена Андрея Мещерякова очень часто выезжала в заграничные командировки. Сам Мещеряков тоже много ездил, хотя и не так много, как когда-то. Многочисленные отлучки супругов частенько не совпадали по времени. Видеться и бывать вместе им приходилось до обидного редко. И Мещерякова это, конечно, не радовало. «Не, не достанется», – эхом повторил Сорокин. «Мои все на даче, сам на силу отмазался. Слава богу, праздник». А по праздникам мы, как положено, в оцеплении. Приказ по управлению. С этим даже моя тёща спорить не в состоянии. Не то торчал бы сейчас посреди огорода дыркой кверху, как зенитно-ракетный комплекс. Вертолетчиков распугивал. Не полковничьи, это дело в земле ковыряться. Но с тёщей на эту тему не очень-то подискутируешь. Я-то полковник, зато она вылитый генерал. «Инженерно-саперных войск, блин! И что это за напасть? Что за поветрие такое? Дачи эти! Все равно ведь с шестисоток не прокормишься. Так стоит ли мараться? Кто только эту заразу выдумал на нашу голову?» «Даю справку!» Со всегдашним немного ленивым и снисходительным выражением сказал Забродов. «Выдумало эту заразу французское правительство в незапамятные времена!» чтобы хотя бы отчасти успокоить народ. Замысел был очень недурной – дать всем желающим по поклочку земли как раз такому, чтобы прокормиться с него было невозможно. Но чтобы при этом сохранялась иллюзия, что если хорошенько постараться, поднапрячься чуток, то, может, и прокормишься. Вот и выход для энергии. Хорошенько покопавшись в земле, на завтра не очень-то побунтуешь – Да и голова другим занята. Где что посадить, когда полить, до да какой домик построить, чтобы и место занимал поменьше, и чтобы соседям на зависть. Выглядит незатейливо и даже наивно. Но заметьте, идея до сих пор живет и побеждает». «Еще как побеждает!» – проворчал Сорокин с таким видом, что сразу было ясно. «А вот человек, сильно пострадавший от земледелия». «Сумасшедший народ эти дачники!» Продолжал он, вертя в пальцах рюмку. «Эй, богу, чокнутые! На что они только не идут, чтобы перед соседями выпятиться! Намедни, знаете, что учудили? Залезли в ботанический сад и выкопали там какую-то особенную яблоню. Но ведь не идиоты ли? И главное, на ее место пень посадили, а вокруг еще опилок насыпали» чтобы было похоже, будто ее спилили. Мещеряков фыркнул. «Чепуха какая-то», — сказал он. «Кому могло понадобиться подменять яблоню пнем? Ее, наверное, спилили на дрова». «Ботанический сад в центре Москвы, конечно, самое подходящее место для заготовки дров», — язвительно сказал Сорокин. «И потом, что это за дрова? Яблоня-то карликовая, высота метр с кепкой». «Диаметр камля меньше десяти сантиметров. Это же пара несчастных поленьев, а светками ветками намучаешься, как, как я не знаю с чем». «Ну, значит, молодежь развлекалась», – не сдавался Мещеряков. Он забавлялся. По сравнению с проблемами, которые ежедневно донимали его на работе, история с исчезнувшей яблоней выглядела до умиления мелкой и незначительной. «Как там у вас в протоколах-то пишут?» «Из хулиганских побуждений». «Ни хрена себе хулиганские побуждения!» Воскликнул Сорокин. «Уж это про хулиганов не рассказывай. Я о них как-нибудь побольше твоего знаю». «Хулиганство – это что?» «Это раззудись плечо, размахнись рука». «Стекло кирпичом вывалил, машину чью-нибудь кверху колесами перевернул». «Морду набил кому-нибудь». «И уноси ноги, пока не сцапали». «Хулиганство – это особый вид развлечения. А деревья по ночам корчевать, да еще и через забор с ними лазить – это, брат, работа, да такая, что в одиночку с ней не справишься». «Ну, тогда не знаю», – лениво сказал Мещеряков. Но «Насчет кражи то тоже того. Загнул. Если бы мне, к примеру, нужна была яблоня, я бы купил саженец на рынке или, скажем, в питомнике. Они ведь, кажется, недорого стоят». А если бы мне так уж приспичило не купить, а именно украсть, я бы украл у соседа по даче, или в том же питомнике. Но уж никак не в ботаническом саду. И пень на место яблони я бы сажать не стал. Что мне, делать нечего. Да и никто бы не стал, наверное. Кто-то стал, напомнил Сорокин. Его лицо вдруг приобрело озадаченное выражение. О, дьявол, сказал он. Странная какая-то чепуха получается. И то грешным делом поначалу решил, что вся эта история выеденного яйца не стоит. Даже в подробности вдаваться не стал. А теперь вот поговорил с вами и вижу. Странное дело. Уж очень много наворочено вокруг одной несчастной яблони. Как будто она и впрямь не такая, как все. Он поднес к губам рюмку и обнаружил, что она пуста. Полковник хоть убей не помнил, когда успел выпить. Забродов заметил его движение и наполнил рюмки по новой. «Классики детективного жанра», – назидательно произнес он, «отверждают, что чем сложнее и запутаннее преступление, на первый взгляд, тем легче его раскрыть. И наоборот». «Иди к черту, теоретик», – огрызнулся Сорокин. Ты лей, -лей краев что ли не видишь кстати о теории а что такое яблоки гесперид?» и опомнится что-то такое не то слышал не то читал но за давностью лет признаться забыл начисто это ведь что-то из мифологии из греческой кажется или я ошибаюсь нет не ошибаешься сказал забродов отставляя к стене пустую бутылку 12 подвиг геракла «Золотые яблоки вечной молодости и плодородия». Геракла послали их добыть, и он справился с задачей. Но старина Гер, как и все древние греки, был человеком культурным и потому не стал выдирать волшебную яблоню с корнем, ограничившись всего-навсего тремя плодами. В общем, сказочка о молодильных яблочках на греческий манер. А почему ты об этом спрашиваешь? Это как-то связано с происшествием в ботаническом саду? Ты ведь, кажется, упоминал, что яблоня была какая-то особенная». И вообще, с каких это пор Петровка стала заниматься выкопанными под покровом ночи яблонями? «Вот вопрос, который не дает мне покоя с самого начала этого яблочного разговора», вставил Мещеряков, разглядывая на просвет свою рюмку. По выражению его лица было видно, что эта тема уже успела ему наскучить. «Да глупость сплошная!» с досадой ответил Сорокин. «Просто одна сотрудница ботанического сада живет по соседству с моей тещей. Она, как я понял, приняла эту кражу очень близко к сердцу, побежала в райотдел, а там ее, естественно, подняли на смех». «Естественно!» задумчиво согласился Забродов. «Ну а теща, старая кошелка, сама собой не могла не похвастаться перед соседями, что зять ее которым она командует, как хочет. В свободное от время служит на Петровке. Вот эта ботаническая дамочка к ней и подкатилась. Помогите, мол, Валерия Матвеевна». «Ага, блат!» Самым зловещим тоном констатировал Мещеряков. «Комовщина!» Замогильным голосом уточнил Забродов. «Вот оно истинное лицо российской милиции!» Ладно, ладно, не надо наливаться венозной кровью. Мы пошутили. Так что там с этой яблоней? Извини, но даже для сотрудницы ботанического сада такая реакция на исчезновение одной единственной яблони не очень типична. Она что, из тех, кто любит качать права? Знаешь, есть такие стервы, которые свое из глотки выдерут вместе с кишками. Даже если оно, это свое, им вовсе и не нужно. Так, просто из принципа. «Да нет», – сказал Сорокин. «Не похоже. Очень милая, симпатичная дамочка. Интеллигентная. Я бы даже сказал, слишком интеллигентная. Из тех, которые полчаса извиняются, когда им в трамвае на ногу наступят. Тебе, Забродов, такие должны нравиться. Хочешь, познакомлю?» «Не хочу», – сказал Забродов. «Во-первых, она, наверное, уже старушка». Потому что нынешняя промышленность давно разучилась выпускать по-настоящему интеллигентных женщин. Да и мужчин тоже. А во-вторых, знай эти твои знакомства. Для начала, чтобы был повод к знакомству, ты представишь меня как своего сотрудника, который будет заниматься расследованием этого чрезвычайно интересного и запутанного дела. А потом я глазом моргнуть не успею, как ты повесишь всю эту садово-огородную бодягу на меня – «Отказаться я не сумею, потому что мне будет неловко перед дамой. И помочь ей я не сумею тоже, потому что как ей теперь поможешь?» «Или сумею, но при этом опять кого-нибудь сгоряча шлепну. В обоих случаях виноват буду я, а ты вроде и ни при чем». «Нет уж, спасибо, не надо мне твоих знакомств». «Во-первых...» – холодно передразнил его Сорокин. «Ей всего двадцать девять». «Замужем?» – быстро спросил Мещеряков. «Тебе-то что за дело?» «Ну, не замужем». «Значит, у родина Удовлетворенно констатировал Мещеряков и откинулся на спинку кресла. «В очках с толстенными линзами и с кривыми ногами, и колготки на коленях протерты, а колени все зеленые от травы. Не, не связывайся, Илларион, какая тебе от этого выгода? Еще замуж проситься начнет». А потом и пикнуть не успеешь, как она тебя приставит к лопате. Вот как нашего Сорокина его теща представила И станешь ты, вольный орел, таким же тягловым дачником с подрезанными крылышками, как и все вокруг. Ну зачем тебе это?» Сорокин отмахнулся от него, как от мухи. «Ей всего двадцать девять». Глядя на Забродова, повторил он прежним холодным тоном. И выглядит она в высшей степени привлекательно. А замуж, как я понимаю, не вышло потому, что кругом хамы. Вот вроде вас. А ей хам не нужен. Даже ради штампа в паспорте и обручального кольца на пальце. Это что касается первого пункта. Теперь перейдем к пункту номер два. Насчет того, что я будто бы хочу повесить это дело на тебя. Да кто ты такой, чтобы я просил тебя принять участие в официальном расследовании и выдавал за своего сотрудника. «Подумаешь, Эркюль Пуаро местного разлива! Не хочешь помогать, так и скажи, и катись ты ко всем чертям со своими умными разговорами!» Мещеряков неприлично заржал и от полноты чувств облил коньяком свои тщательно отутюженные брюки. Забродов тоже фыркнул и громко объявил. «Сорокину больше не наливать, он уже впадает в буйство». Скоро на людей кидаться начнёт. Ты чё, полковник, обиделся, что ли? Да брось, брат, на правду не обижаются. И потом, с чего это ты так кипятишься? Неужто дамочка понравилась? Дурак ты, Забродов!» Остывая, сказал Сорокин. Мне её просто жалко стало. Бывают такие люди, к жизни не приспособленные Прикрикнул бы я на неё, скажем, или просто отмахнулся, дескать, времени нет. «Она бы и пошла себе тихонько». «Да, слёзы оружия слабых», – сказал Илларион. «Смертельное оружие!» «Что, плакала небось?» Сорокин помотал головой. «Ума не приложу, как ей удалось удержаться», – сказал он. «Я ведь в розыске не первый год, всякого насмотрелся». «Меня на мякине не проведешь. Я сразу вижу, когда человеку по-настоящему плакать хочется». «А когда он притворяется, на жалость бьет?» «Да оно!» – удивился Забродов. «Ладно, валяй, рассказывай дальше. Что же это за яблоня такая, из-за которой она так убивается?» «Не советую!» Адресуясь к лариону негромко обронил Мещеряков, сосредоточенно отиравший куском заменявших скатерть обоев свои испачканные брюки. На него опять не обратили внимания – и он, бормоча невнятные проклятия, удалился в ванную спасать штаны. Сорокин закурил новую сигарету и коротко объяснил Илариону, чем, по мнению Анны Бесединой, была замечательно исчезнувшая из ботанического сада яблоня Азизбекова, прозванная покойным профессором Яблоней Гесперид. «Не знаю, насколько все эти чудеса соответствуют действительности», – закончил он, Но девчонку жалко. Мне показалось, что она была в этого покойного профессора немножечко ну того, влюблена. Знаешь, как это бывает? Старый учитель, молодая ученица. В общем, сплошные платонические чувства и никакого толку. А потом учителя жена на пустом месте ревнует. А у ученицы вместо личной жизни одна тихая нервотрепка. И это как его пышная природа увяданье. «Ну, это я так, к слову». «Ты знаешь, я не поленился съездить в этот ботанический сад и поговорить с директором». 1 мая?» – удивился Иларион. «Представь себе, а что тебя удивляет? У них там по случаю праздника, экскурсии всякие. Да и вообще весна в таких местах – самое горячее время. В общем, я его застал». О яблоне Азизбекова господин директор отозвался довольно пренебрежительно. Да и о самом Азизбекове тоже. Не ругал, конечно. Наоборот, хвалил. Но как-то так. но ну, не так, словом. Но энтузиаст своего дела, умница, эрудит. Но организатор никудышний. И все время витал в империях. Вечной молодостью грезил, счастьем для всего человечества. да сказал ларион а сам при этом сидит в его кресле. Долго, небось, в своей очереди дожидался. именно так мне и показалось», – кивнул Сорокин. «Но, как говорила моя бабка, когда, кажется, креститься надо, мне другое не понравилось. Хотел я взглянуть на этот знаменитый пенек, а там голая земля», – опередил его Илларион. И сделано это, естественно, в целях поддержания порядка, чтобы не оскорблять взор посетителей таким неприличным зрелищем, как свежий яблоневый пень. но ну и что? Все правильно. Праздник, экскурсии, а тут, понимаешь, пень. Я бы на месте директора тоже распорядился его убрать. И побыстрее. А то, что ты теперь не можешь определить ростом этот пенек с самого начала – или его просто воткнули в свежую яму для Близира, так это твои личные милицейские проблемы. И как с ним поступили? Вывезли на свалку и сожгли? Сожгли, сквозь зубы ответил Сорокин. Прям вчера вечером и сожгли. Директор руками разводит. Беседина, где написала заявление в райотдел исключительно по собственной инициативе, как частное лицо а он понятия не имел, что какой-то там пень может представлять интерес для следствия. «А что, ты тоже думаешь, что тут нечисто?» «Ничего я по этому поводу не думаю». Разом пресек его поползновение и Илларион. «И думать на эту тему не собираюсь. Расследование не моя стихия. Меня всю жизнь учили путать следы. А тут распутывать надо. Да и надо ли? Тот, кто выкопал яблоню если ее все-таки выкопали, они не спилили в отместку той же бесединой. Знал, что именно он выкапывает, и зачем? Думаешь, знал. А то как же, стал бы он иначе возиться. Кража явно заказная. Не знаю, есть там у вас такой термин или нет. Но да не в термине дело. Хорошо организованную заказную кражу, по-моему, раскрыть не легче, чем столь же хорошо организованное заказное убийство. Много громких заказух твои орлы раскрыли? То-то. А деревце это скорее всего, стоит сейчас за высоким кирпичным забором у кого-нибудь на вилле. И очень может быть не в Москве, и даже не в Подмосковье, а в Питере. Или, к примеру, в Нижнем. Или вообще за границей. В общем, дохлый номер. Даже я, человек со стороны, понимаю, что твоим ребятам в этом деле ни черта не светит. Ни улик у вас нет. «Не свидетелей, да и сам факт преступления не подтвержден никем, кроме этой твоей бесединой. А она, может, истеричка, свихнувшаяся на почве безответной любви к непризнанному гению». «О, видишь, как ты все хорошо понимаешь», – вкратчиво сказал Сорокин. «Бог подаст», – сказал ему Илларион. «В смысле, отвали? Что мне, делать больше нечего». «Дерево, скорее всего, уже не вернешь. Обеседина твоя поплачет и перестанет». «Ну и ладно». Неожиданно легко сдался Сорокин. «На нет и суда нет. Ну и в самом деле, к дьяволу эти яблоки гесперит. Без них как-то спокойнее. А то, не поверишь, с утра поймал себя на мысли. Вот бы мне этих яблочек, килограммчиков 10 То-то жена удивится». «О, или обрадуется?» – уточнил Иларион. «Вот не знал, что у тебя с этим делом проблемы». «Типа он тебе на язык», – вскинулся Сорокин. «Какие там проблемы? Времени не хватает. Это да. Так это никакими яблоками не вылечишь. Просто предела в совершенство нет». Они немного позупаскалили на эту тему, а потом из ванной вернулся Мещеряков в мокрых брюках. И Иллариону, как хозяину дома, пришлось открывать водку, чтобы его гость и старинный приятель ненароком не подхватил простуду. Траву посеяли еще осенью, и теперь она, как и было задумано, дала дружные всходы. Разлинованная вымощенными тротуарной плиткой дорожками, земля в одночастье подернулась легкой зеленоватой дымкой, которая с каждым днем становилась гуще. Трава лезла на свет, протискиваясь сквозь слой рыхлых серо-коричневых комьев. И если присесть на корточки и присмотреться, напоминало множество зеленых клинков, торчащих из-под земли. Очень похожую картину наблюдал, наверное, Геракл, после того, как засеял поле драконьими зубами. Только там клинки были не зеленые травяные, а настоящие, железные или там бронзовые. Виктор Андреевич Майков неторопливо спустился по широким ступеням парадного крыльца, прошагал по разноцветным красным-серым плиткам подъездной дорожки и остановился у ее края, с удовольствием окидывая взглядом просторный двор. Здесь было все, что, по мнению Майкова, полагалось иметь для по-настоящему красивой жизни и приятного отдыха. По поверхности двора были в кажущемся беспорядке разбросаны вечнозелёные кустарники, Искусно уложенные, слегка присыпанные землей и обсаженные все тем же кустарником плоские базальтовые плиты выглядели так, будто лежали тут испокон веков и представляли собой не искусственные сооружения, а обыкновенные выходы горных пород. Пруд с неровным каменистым днем был еще пуст, камни на дне сухо желтели, а у основания были темными, влажными от соприкосновения с неуспевшей как следует просохнуть землей. Тяжелые базальтовые плиты нависали над прудом, неровным уступом трехметровой высоты. В одной из впадин этого уступа была упрятана труба из нержавеющей стали, по которой должна была подаваться вода. Устройство водопада влетело Майкову в копеечку, но, во-первых, это было чертовски красиво, а во-вторых, без постоянного притока свежей насыщенной кислородом воды, запущенная в пруд рыба регулярно дохла. Майков вспомнил, как все это было. Экскаватор, подъемный кран, облепленные глиной гусеницы, изрытый, обезображенный, полный посторонних людей двор, рокот мощных движков, вонь солярки, сиплый мат, всякие там вира и майна, и его передернуло. А расходы? Ёлки-палки, на эти деньги можно было построить еще один дом. Притом легко, не напрягаясь. Зато получилось, кажется, красиво. Не хуже, чем у людей. И потом, это же в любом деле так. Начать вроде бы легко, и денег заработать тоже не так уж трудно. А вот довести все до совершенства, чтобы не стыдно было людям показать, это, братва, уже посложнее будет». Майков еще раз с удовольствием оглядел двор. «Да, получилось неплохо. А когда трава окончательно взойдет, когда из расселены базальтовой стены пенись ударит водопад, когда в пруду, лениво шевеля хвостами, начнут плавать жирные карпы, а среди вечно зеленых кустов вспыхнут молочным светом низкие, чуть выше колена, светильники с матовыми коническими плафонами», Когда высаженные на горках и холмиках деревья зацветут, покрывшись похожими на пену для бритья облаками белых и розоватых лепестков, вот тогда и только тогда можно будет звать гостей на новоселье. Майков обернулся и посмотрел на дом. Дом был большой и красивый, со множеством выступов и пристроек, с застекленной террасой, гладкими кремовыми стенами и островерхой крышей крытой зеленой металлочерепицей. Зеркальные стеклопакеты весело сверкали на солнце. Одно окно было приоткрыто, и было слышно, как внутри играет музыка. Да, дом был хорош, но к нему Майков уже успел привыкнуть, а вот преображенный двор еще не утратил для него прелести новизны. И Виктора Андреевича все время тянуло сюда, на свежий воздух, на солнышко, на простор. Постоять, полюбоваться... И заодно лишний раз проверить, все ли в порядке. Не забыл ли чего-нибудь этот очкастый умник, ландшафтный архитектор? Как там его? Лукьянов, что ли? Майков снова повернулся к дому спиной, закурил. И стал смотреть на бездействующий пока водопад, воображая, как это будет выглядеть, когда пустят воду. Скорей бы уж, что ли. чего они там в самом деле возятся? Сколько можно тянуть кота за хвост? Майков был рослым, 90-килограммовым брюнетом 37 лет от роду, с широким скуластым лицом, живыми нагловатыми глазами и тяжелым подбородком. Манеры его производили странное впечатление. Находясь в так называемом «приличном обществе», он выглядел слегка заторможенным. Казалось, Виктор Андреевич тщательно взвешивает каждое слово и заранее обдумывает любое движение, мысленно сверяя его, с недавно заученными правилами хорошего тона. Да так оно в сущности-то и было. Майков только-только выбился в люди, и ему приходилось внимательно следить за собой, чтобы чего-нибудь ненароком не сморозить. Времена как-то незаметно изменились, и теперь две судимости – ТТ за пазухой, навороченный джип и несколько сот тысяч, добытых весьма сомнительным путем денег, уже не служили, как раньше – залогом успеха в жизни и боязливого уважения окружающих. Впрочем, очень могло быть, что переменились не времена, а сам Виктор Майков. Для своих – папа Май. Или просто Май. Повзрослел он, что ли, остепенился. Так или иначе, но перепродажа краденных дорогих авто, сделки с контрабандным спиртом и взимание дани с уличных распространителей скверного героина – а также обусловленный всеми вышеперечисленными занятиями весьма специфический круг общения Майкову, как-то наскучил. Его вдруг потянуло в легальный бизнес, причем в бизнес настоящий, большой. Конечно, бандитов хватало и там, но все же... Всё же Майкову не хотелось, чтобы на презентациях и светских приемах, без которых он с некоторых пор не мыслил себе настоящей полнокровной жизни, На него показывали пальцем и шептались у него за спиной. Денег для начала настоящего большого дела у него теперь хватало, а вот с имиджем до сих пор были определенные проблемы. Над манерами следовало хорошенько поработать. И Майков работал. Нет, а чё? В натуре. Пускай он начинал обыкновенным быком, но это ж не означает, что он должен оставаться быком до седых волос». В приличном обществе выглядеть следует прилично, как подобает. Но ну, если подопрет от нас нужда, если снова придется разбираться с кем-то по понятиям, папа Май уж как-нибудь сумеет перетереть деловой базар, не ударив в грязь лицом. Вот так-то, пацаны. Нет, некоторые, конечно, могут по этому поводу улыбаться и делать пренебрежительное лицо. Дескать, черного кобеля не отмоешь до бела но ну, так в этом же и фишка. Что, папа май, дурак, что ли? Сам брюнет знает, что черную шерсть мылом отмывать бесполезно. А вот перекисью – это да, это сколько угодно. Отбелить, перекрасить, и будет хоть блондин, хоть шатен, а хоть и вовсе рыжий. Или зеленый в красную полоску. Это уж кому что нравится. Гадай потом, какая у него от природы была масть. Вроде на блондина смахивает, а в натуре, внутри, в генах, все равно черный. Черный, как сажа, как ночь в угольном подвале. Черный. И тому, кто вздумает пренебрежительно улыбаться в его адрес, следует хорошенько подумать о своем поведении. Мало ли, что он выглядит, как баллонка. Прыгнет разок, щелкнет челюстями. И каюк. Так и подохнешь с пренебрежительной ухмылкой на гладкой роже Козел. «С ней, с этой твоей поганой ухмылочкой, тебя и закопают». «Прикинь, оркестр играет, вдова слезами обливается, голосит, а ты лежишь в сосновом ящике и ухмыляешься, как идиот». «Хороша картинка, но ну, так вот и держи свои ухмылки при себе, здоровее будешь». «И потом, чего тут в натуре ухмыляться? Хороший дом, приличные друзья и светские манеры». «Это хорошо или плохо?» «То-то, хорошо». Если человек старается всего этого добиться, в том числе и манер, так это он выходит стремиться изменить себя в лучшую сторону. «Но ты, умник, ответь, это хорошо или плохо?» «Так чё ты тогда ухмыляешься, морда?» «Работать иди, работать, чтобы у тебя такой дом был» а ухмыляться вечером будешь перед телевизором родного президента слушаючи. Из грязи в князи, говоришь? Но с этим не поспоришь. Только ты сам рассуди, братан. Все мы, если разобраться, произошли от самой первой амебы. А она, гнида скользкая, откуда взялась? Из грязи, брателла, из грязи. Так что происхождение у нас у всех одинаковое. От бомжа туберкулезного до королевы английской. Оно, конечно, королеве подфартило от правильных родителей на свет появиться, а бомжу – нет. Но, с другой стороны, если бы королева стала запоем одеколон жрать, или, скажем, пиво пополам с дихлофосом, ее бы тоже ненадолго хватило. Загнулась бы от цирроза, как и бомж. А если бы бомж бутылки сдал и вместо бормотухи купил бы себе шмотки приличные, паспорт с пропиской, да на работу бы устроился – Он бы тоже мог человеком стать. Не королем, ясное дело, и уж, конечно, не королевой, но вполне приличным лохом на твердом окладе. А потом, глядишь, бизнесом бы занялся. Сначала мелким, потом покрупнее. И пошло, и поехало. Оглянуться не успеешь, как он уже олигарх, и министр с депутатами ему с другой стороны улицы кланяются. А президент руку жмет и здоровьем интересуется. «Плохо это?» «Тут все дело в том, чего человек хочет, к чему стремится, а не в том, из какой такой подворотни он на карачках выполз». С головой погрузившись в эти размышления, Виктор Майков не заметил, как сзади к нему подошел хобот. Носатый боец сегодня был одет, как подобает охраннику, несущему службу в приличном доме. В черный костюм и белую рубашку с галстуком. Слева под пиджаком у него выпирала кабура, которой лежал обыкновенный газовый пугач, сработанный под кольт 45-го калибра. Папа Май был стрелянный воробей и не позволял своей охране расхаживать по дому и двору с огнестрельным оружием. За забором сколько угодно, а здесь внутри ни-ни. Не дай бог менты нагрянут с какой-нибудь проверкой, а тут, блин, целый ходячий арсенал. Без своей проверенной ТТшки Хобот чувствовал себя как-то неловко, словно был не вполне одет. Но спорить с Майковым было бесполезно, особенно в тех случаях, когда он был прав. «Папа!» – позвал Хобот, но тут же спохватился и поправился. «Виктор Андреевич!» Майков не спеша обернулся. Веслоносая физиономия Хобота выражала почтение, которого он на самом деле не испытывал. «Но...» спросил Майков. Со своими охранниками он позволял себе разговаривать на привычном и ему, и им языке, тем более, что они знали его как облупленного, и корчить перед ними принца крови было бесполезно. «Очкарик говорит, что все готово», сказал Хобот. «Можно пускать воду». «Да но, ну, нормально, родил, значит, наконец». Майков оглянулся на крыльцо. На крыльце уже возвышался простатит с серебряным подносом в руках. На подносе поблискивала золотистой фольгой бутылка хорошего шампанского. Яркое весеннее солнышко играло в литровой емкости с виски, превращая ее содержимое в кусок отшлифованного янтаря. Виктор Андреевич бросил окурок на цементные плиты дорожки и растер его подошвой. и потом приберут. «Но так чего он тянет?» недовольно поинтересовался Майков. «Раз можно, значит, надо пускать». Хобот повернулся лицом к гаражу, сложил руки рупором и заорал так, что у Майкова зазвенело в ушах. «Эй, Махмуд, поджигай!» Потом он снова повернулся к Майкову и сказал нормальным голосом. «Сейчас, Виктор Андреевич». Майков прочистил мизинцем заложенное ухо, Протянул руку, вынул из нагрудного кармана хоботова пиджака увесистый брусок рации и, похлопывая себя этим бруском по раскрытой ладони, сказал. «Был такой анекдот. Идет по рельсам поезд, а рельсы размыло. На рельсах стоит прапорщик, машет руками и орёт машинисту. «Стой, стой!» К нему подходит какой-то пацан и говорит. «Дяденька, чего вы орете? У вас же мегафон в руке!» «Рапор берет этот мегафон...» Майков поднес карту руку с воображаемым мегафоном. «И говорит пацану прямо в этот мегафон...» «Мальчик пошел в жопу!» А потом бросает мегафон и опять начинает махать руками и орать. «Стой, стой!» Хобот сделал постное лицо. «Виноват!» — сказал он. «Совсем забыл про эту хреновину!» Майков с силой втолкнул рацию обратно ему в карман. «Еще раз забудешь, воткну ее тебе не в карман, а в задницу», сказал он. «В лесу, что ли? У меня чуть барабанные перепонки не лопнули». «Чуть не считается», – буркнул Хобот, который никак не мог избавиться от дурной привычки всегда и везде оставлять за собой последнее слово. Майков удивленно приподнял брови. Он уже открыл рот, чтобы напомнить Хоботу, что здесь не военкомат, и что здесь, в доме Папы Мая, его справка, выданная в психоневрологическом диспансере, за отмазку не катит. Но тут из щели между двумя базальтовыми плитами с шипением и плеском ударила вода, окатила брызгами сухое дно пруда, дернулась и полилась как положено, красивой широкой струей, блестящей и прозрачной, как стекло. «Во блин!» – сказал Хобот. «В натуре заработало!» Майков с удовлетворением смотрел на водопад. Это было красиво. Это, черт возьми, успокаивало, ласкало самолюбие и внушало чувство законной гордости. «Знай наших!» Подошел простатит с позвякивающим подносом. Стала не было, но простатит мог с успехом заменить его собой – что он и сделал. Хобот ловко откупорил шампанское, поймав пробку на лету, и разлил его по бокалам. Шампанское пенилось и шипело, разбрасывая вокруг себя мелкие колючие брызги. Вытирая руки носовыми платками, со стороны гаража подошли рыба и лукьянов. Рыба выглядел довольным, да очки агронома поблескивали так, что сразу становилось ясно. это так называемый ландшафтный архитектор вполне удовлетворен результатами своего труда и пребывает в приятном предвкушении честно заработанного вознаграждения. Подумав о вознаграждении, Майков едва заметно поморщился. Если и дальше деньги будут тратиться такими же темпами, то на ведение бизнеса их просто не хватит. Конечно, доверие серьезных деловых людей следует заслужить, и хороший дом в этом смысле играет не последнюю роль. Но все-таки, все-таки. Они разобрали бокалы и чокнулись. Гостей не было, так решил Майков. Видеть старых знакомых ему не очень-то хотелось. Теперь они были ему, что называется, не в уровень. А новых, расположение которых он так старательно завоевывал вот уже полтора года, звать сюда еще было рано. Сначала нужно было привести двор в полный и окончательный порядок, а уж потом устраивать приемы. «Красота!» – сказал простатит. Он пил без видимых усилий, держа под нос одной рукой. «Андреич, а рыбу-то когда будем запускать?» Все засмеялись, даже Лукьянов. «Я не полезу!» – решительно сказала рыба. «Вода холодная!» «Да скоро, уже скоро!» – смеясь сказал Майков. О «Уже совсем скоро!» «Потерпи, простатит. И учтите, орлы, кого поймаю около пруда с или там с сачком, пускай пеняет на себя. Не вы будете моих карпов жрать, а они вас». «Но, Андреич, это уже наезд!» – протянул рыба. «Что ж мы совсем отмороженные?» «Да кто вас знает?» – все еще улыбаясь, сказал Майков. «Давай, хобот, открывай вискоря надоело мне эта шипучка». В семейном кругу можно себе позволить хотя бы выпить по-человечески. Хобот с готовностью взял с подноса бутылку «Блэйк Лейбл», с треском отвинтил колпачок и принялся разливать ворчана простатита, который, по его мнению, неровно держал поднос. Майков первым взял свой стакан и повернулся к Лукьянову. «Ну, Валера, и что там у нас дальше по плану?» Не ожидавший такого вопроса Лукьянов заметно растерялся. «Как что?» – переспросил он. «Да как будто ничего. Все, Виктор Андреевич, работа завершена. Принимайте». «А черешни?» – спросил Майков. «Как думаешь, черешни прижились?» Лукьянов, казалось, немного расслабился. «Обижаете, Виктор Андреевич», – сказал он. «Прижились в лучшем виде. Сами посмотрите, какие почки. Вот-вот распустятся». «Почки-шмочки! Плоды-то будут! Смогу я летом соседа черешни угостить!» Лукьянов развел руками. Хобот, воспользовавшись этим, сунул ему в ладонь стакан с виски Лукьянов рассеянно кивнул в знак благодарности и пригубил янтарный напиток. «Этого я гарантировать не могу», – честно признался он. «Во-первых, деревья еще совсем молодые, им еще расти и расти». И потом, Брянск ведь все-таки намного южнее, чем Москва, мало ли что. Все на свете один Господь Бог знает, а мне до него далеко. Это уж точно, – недовольно проворчал Майков. Но в целом-то, – настойчиво продолжал Лукьянов, – в целом-то вы моей работой довольны? Ему явно не терпелось поскорее поднять вопрос об оплате. Вопрос, который Майков старательно обходил в последние два месяца. «В целом-то», — повторил Майков, — «в целом, даже не знаю, что тебе сказать, Валерик. Я как-то не так все это себе представлял. Масштабнее как-то, выразительнее. А получилось, на мой взгляд, как-то бледновато. Вот хоть у рыбы спроси. «Рыба, как тебе все это нравится?» Чутки рыба всегда отличавшийся умением определить в какую сторону дует ветер, скорчил задумчивую с оттенком неудовольствия гримасу. Для сельской местности сойдет сказал он сумела разыгранной нерешительностью. Ты андреич не обижайся, но у соседа твоего по- моему круче. Это факт прогудел с высоты своего роста простатит. Да фофло блин ставил свои пять копеек решительный хобот. «Говорил я тебе, Андреич, что это выброшенные деньги. Такие бабки вбоухали, а поглядеть не на что. Даже кустов приличных нету, чтобы тёлку туда затащить». «Ха!» – сказал Майков, несколько покоробленный последним заявлением простодушного хобота. «Слыхал? Народ недоволен. Боюсь, придётся всё переделывать». «Это вам решать» сказал Лукьянов. Он был бледен, и голос у него слегка подрагивал. Бедняга, кажется, тоже уловил направление ветра, и направление это ему, конечно же, не понравилось. «Велите переделать, переделаем. За отдельную плату, конечно». «Э, нет, брат, так не пойдет», сказал ему Майков. «Переделаем, конечно, но только без тебя. Я теперь ученый». «Торопиться не стану, найду приличного архитектора». «А я, по-вашему, неприличный?» Лукьянов уже откровенно грубил, и физиономия у него совсем побелела, приобретя грязноватый оттенок подтаившего снега. Неизвестно было, от отчего он так побледнел. От страха, злости или, может быть, от того и другого вместе. «Ты?» – сказал Майков и аккуратно пригубил виски. «Не знаю». «По моим сведениям, ты вообще не архитектор этот, как там его?» «Агротехник», – подсказал грамотный рыба. «Вот именно, агротехник. В колхоз иди, землю пахать, архитектор». «Да кто вам сказал-то такое?» – попробовал возмутиться Лукьянов. «Кто надо, тот и сказал. Думаешь, так сложно справки навести? Я, браток, терпеть не могу, когда меня как лоха разводят». А то, что ты сделал, именно так и называется. «Да какая вам разница, кем выдан мой диплом?» Запротестовал Лукьянов. «Работа-то выполнена, качественно выполнена. А если какие-то детали не устраивают, их в любой момент можно...» «Насчет качества?» – перебил его Майков. «Это, брат, вопрос. Может, все, что ты тут налепил, через полгода развалится. Откуда я знаю?» Я не знаю, и ты тоже этого знать не можешь, потому что ты не архитектор, а простой агроном. Единственное сходство – это то, что оба слова на букву «А». Вот через полгода приходи, тогда и поговорим о качестве. А лучше через год. Очки Лукьянова потускнели. Веселый блеск в них потух, и агроном все понял. А еще лучше через два, сказал он с горечью. «Не знаю, ничего не знаю, Виктор Андреевич. Работа выполнена в полном объеме, согласно договоренности. Претензий к качеству вы высказать не можете, потому что их нет и быть не может. Так что с вас причитается». «Ну так пей», – сказал Майков. «Пей, раз меня причитается. Угощаю. Хобот, налей ему еще». Хобот потянулся к Лукьянову с бутылкой, но тот резко отдернул руку со стаканом. «Не смешно», — сказал он Майкову. «Вы что, хотите сказать, что я тут битых четыре месяца за бутылку вкалывал?» «Ишь, чего захотел», — сказал Хобот. «Бутылку? Хватит с тебя и стакана!» Лукьянов не обратил на него внимания. Кто-то когда-то внушил этому дурню, что за свои права и тем более за свои деньги необходимо бороться до победного конца а он, дурень, взял и поверил. То есть, в принципе, это было правильно, но тот, кто все это Валерию Лукьянову объяснял, похоже, забыл объяснить самое главное. Бывают ситуации, когда бороться бесполезно. Себе дороже обойдется. Сейчас была как раз такая ситуация, и Лукьянов, конечно же, это отлично видел. Видел, но не понимал, что делать, а потому сдуру попер на пролом. «Когда я могу получить свои деньги?» «Деньги?» Майков выглядел искренне удивленным. В фундаменте его состояния лежали суммы, нажитые на вульгарнейших кидниках. И теперь, вспоминая старую науку, он испытывал приятное ностальгическое чувство. «Какие еще деньги? Разве речь когда-нибудь шла о деньгах?» «Виктор Андреевич!» заметным усилием, сдерживая предательскую дрожь в голосе, произнес Лукьянов. «Вот вы смеетесь, а мне не до шуток. Я с вами серьезно разговариваю». «Серьезно?» – еще больше удивился Майков. «Ну, так бы сразу и сказал. Хорошо, давай говорить серьезно. Если серьезно, то это выглядит так. Официально составленного договора у нас с тобой нет». А значит, и денег ты не получишь. Совсем не получишь, понял? Устная договоренность? Да плевал я на нее. Не помню, чтобы я с тобой о чем-то договаривался. И тем более, что-то обещал. Но не помню. Я тебя, может быть, в первый раз вижу. И надеюсь, в последний. Вот как дело обстоит, братан. Если серьезно-то. Ах вы! Ах ты! Не найдя нужного слова, Лукьянов задохнулся и медленно, неуверенно, как лунатик или слепой, двинулся на Майкова. Громоздкий простатит, не выпуская подноса с выпивкой, свободной рукой поймал его за плечо и остановил так же легко, как бетонная стена останавливает летящего во весь опор мотоциклиста. «Ах ты, ах ты, все мы космонавты!» — сказал веселый Хобот, и опрокинул в себя стаканчик виски. У него было превосходное настроение. Лукьянов два раза дернулся в руках простатита и обмяк, сообразив наконец, что они находятся в разных весовых категориях. Простатит для верности подержал его еще немного и отпустил. — Зря вы так, — сказал Лукьянов, обращаясь к Майкову, который уже стоял к нему спиной и что-то негромко обсуждал с рыбой. «Я этого так не оставлю». Майков обернулся и удивленно поднял брови. «Ты еще здесь?» «Слушай, не надоедай мне, береги здоровья но ну, не оставишь и не надо. Интересно было бы посмотреть, что ты сделаешь». «Вообще-то, вру. Ничего в этом интересного нету». «Хочешь, скажу, что ты можешь сделать». «Ничего. Поэтому вали-ка ты от греха подальше. Не мешай нам праздновать». «Ладно», — сказал Лукьянов. «Там поглядим, что я могу, а чего не могу. Я уйду. Сейчас, одну секунду». «Давно бы так», — снисходительно сказал Майков. Он опять повернулся было к рыбе, но тут Лукьянов вдруг вынул откуда-то из-за пазухи фотоаппарат мыльницу и снял с него чехол. «Эй, ты что это делаешь?» — удивился Хобот. Майков снова обернулся и увидел фотоаппарат. «Но», – сказал он, – «и что это должно означать?» «Ничего особенного», – ответил агроном, и раньше, чем ему успели помешать, быстро сделал два снимка водопада. «Это пригодится для моей будущей работы», – объяснил он, «чтобы не быть голословным, когда буду наниматься к следующему клиенту». «Хобот», – «Объясни ему!» – брезгливо сказал Майков. «Частное владение, земляк!» – сказал Хобот, протягивая длинную руку за фотоаппаратом. «Фотографирование строго запрещено. Дай-ка сюда свою игрушку!» Лукьянов попытался спрятать аппарат за спину, но, как видно, припомнил участь старого садовника Макарыча и перестал сопротивляться. Хобот поставил свой стакан на поднос, который все еще держал простатит. Взял у агронома фотоаппарат и принялся старательно подковыривать ногтями заднюю крышку корпуса. Лукьянов было сунулся к нему с разъяснениями, но хобот только барбармотал. Обойдёмся сами грамотные!» Отодвинул его локтем и продолжил свои упражнения с мыльницей. Потом под его каменными пальцами что-то хрустнуло, крышка отлетела напрочь и с дребезжанием запрыгала по бетону дорожки. «Ой, сломал!» Голосом испуганного ребенка сказал хобот, вынул из аппарата пленку, а сам аппарат будто невзначай уронил себе под ноги. Корпус с сухим треском ударился о тротуарную плитку. От него отскочил длинный осколок пластмассы. «Сволочи!» Неожиданно тонким плачущим голосом закричал Лукьянов. «Подонки! Бандиты недостреленные!» «Козлы!» С подозрительной ласковостью в голосе подсказал Хобот, роняя на дорожку засвеченную пленку. Он весь подобрался, но Лукьянов уже взял себя в руки и на провокацию не поддался, поскольку знал, что за Козлов отвечать придется по полной программе. — Да уберите ж вы его, наконец! — призгливо сказал Майков. — Надоело. Еще немного, и у меня окончательно испортится настроение. — Совсем убрать? — обрадовался Хобот. Наглухо Обалдел что ли? испугался Майков. Только этого и не хватало. до ворот проводи, а дальше сам дорогу найдет. О! -о, -о, -о! разочарованно протянул хобот и повернулся к Лукьянову. Пошли студент. Майков проводил их взглядом до угла дома, а потом снова повернулся лицом к водопаду и стал неторопливо подтягивая виски наблюдать за струящейся водой. Как ни крути, а это было по-настоящему красиво. Что бы там ни говорил рыба, получилось ничуть не хуже, чем у соседа. А главное, даром.